Глава 20 Маша. Бездумно шагнула к ближайшему стеллажам и стала разглядывать крошечные футболочки и ползунки. Сама не заметила, как углубилась в выбор детских вещичек. Рано, слишком рано было выбирать хоть что-то, но я не устояла. Все же прихватила пару кружевных пинеток и милую шапочку с надписью «Мамин малыш». Я даже забыла про Матвей и договоренность с ним настолько увлеклась разглядыванием вещей. Это был отдельный мир. Мир, в который я с радостью погрузилась, мечтая, каким родится малыш или малышка, как я буду гулять с коляской, нянчить ребенка. Все то, что уже однажды проходило с Димкой, но тогда я еще не осознавала в полной мере, как это быть мамой. «Привет!» — раздался неожиданно голос позади меня. «Ой!» — тут же обернулась я. «Привет, Матвей, извини, я тут это...» «Понимаю!» — по-доброму усмехнулся он. «Рад тебя видеть!» «И я, а где твои?» Он кивнул в дальний угол магазина. «Мы пошли в том направлении». Сразу я не заметила, но, оказывается, под детскую мебель был отведен целый отдел. Места было немного, но все же красиво резная люлька, кроватка, комод — все это было выполнено в одном стиле и настолько здорово выглядело, что я не удержалась и провела пальцами по изголовью кроватки. «Просто потрясающе!» — выдохнула я, разглядывая вещи. «Спасибо, рад, что понравилось!» Пройдя чуть дальше, увидела небольшой стеллаж, на полках которого был не только кукольный домик, но и вся мебель для него. И я замерла, завороженно разглядывая это. Когда-то давно я видела в витрине одного из дорогих магазинов игрушек что-то подобное. Естественно, мама не купила мне тогда ничего. Матвей, у тебя настоящий талант, наконец заговорил я, восхищенно глядя на него. Скажешь тоже, смутился тот. Так просто неплохо получается. Нет-нет, ты что? Это же такая красота. Матвей как-то странно дернул плечом, но возражать не стал. Если тебе правда так нравится, то подарю тебе, сказал он, бросив взгляд на мой живот. Нет, рано еще тут же отказалась я. Да и я все же видела ценники, которые были на мебели, и лишать Матвея заработка не хотела. «Брось, время летит очень быстро». «Нет, я не надо, это очень дорого, да и я раньше времени не хочу ничего покупать». «Серьезно?» — усмехнулся парень, кивнув на вещички, что я все же прихватила. «Ой», — растерялась тут же, похоже, сама себе противоречу. «Ничего, тебе простительно». Я смутилась, отвернулась, снова разглядывая игрушечную мебель. Краем глаза заметил Егора, что пристально наблюдал за мной. Да, мы с Матвеем частично были скрыты стеллажами, но испытывать судьбу не стоило. Уж чего-чего, а лишних проблем с Волковым парню я не желала. «Ладно, мне пора. Спасибо, что показал свои работы». Неловко улыбнулась я. «Уже?» Он явно расстроился. Но, заметив мой взгляд, брошенный на двери, понимающе кивнул. «Так ты не одна. Не одна». «Хорошо, но я бы хотел сделать тебе подарок, Маш». «Нет-нет, я же сказала, что это слишком...» однако парень перебил меня. Я понял, но я о другом. Он достал небольшую вещицу и вложил мне в руку. Я с интересом рассматривала кулон из дерева на простой нитке, но как не разглядывал, так и не поняла, что именно это было. Поэтому вопросительно посмотрела на Матвея. «Это защитная руна. В древности считалось, что она будет оберегать мать и дитя», — пояснил он. «Руна?» — удивилась я, разглядывая вещь. Она была настолько искусно сделана, что я даже представить не могла, как можно было так ювелирно вырезать по дереву. Спасибо. Она, может, конечно, не такая красивая, как украшение серебра. Нет, что ты, она потрясающая. Спасибо тебе, тут же заверила я. Это было так неожиданно, что я даже не знала, как реагировать. Мне не часто дарили подарки, поэтому каждый из них воспринимался остро, по-особенному. Было очень приятно немного неловко, потому что все по тем же причинам. Рад, что понравилось. Ладно, беги, Маш, надеюсь, еще увидимся. Конечно, спасибо еще раз. Я быстро направилась к кассам, чтобы оплатить покупку. Но, выходя из магазина, не удержалась и все же обернулась. Правда, Матвея уже не было. Егор никак не прокомментировал мое отсутствие. Молча сопроводил до машины. Пока ехала домой, бесконтрольная улыбка никак не сходила с моего лица. Я разглядывала подарок Матвея и улыбалась, улыбалась, улыбалась. А еще мне было очень жаль. Что такой добрый отзывчивый человек, как Матвей, был вынужден испытывать ежедневную неприязнь со стороны окружающих из-за своего внешнего вида. Когда вошла в дом, то буквально наткнулась на Волкова. Он стоял и смотрел так, словно долго-долго ждал, внимательно окинул меня взглядом, будто что-то проверял, и только спустя пару мгновений расслабился. Ты не взяла карту у Егора, сказал он, сверля взглядом пакет с логотипом магазина. Я забыла, ответила дело шаг назад. Меня пугала реакция Олега. Заметив мой маневр, он нахмурился и подошел поближе. «Покажешь, что выбрала?» Я не знала, как реагировать. Он меня проверял? Как Волков так быстро узнал, что я не брала карту? Получается, Егор сразу ему доложил. Горечь и разочарование тут же отравило хорошее настроение. Молча протянула ему пакет. Мужчина взял тот с явным разочарованием. Я не понимала, чего он ждал от меня, что я брошусь делиться с ним впечатлениями или злился, что уступил мне. Его задумчивый взгляд окончательно поставил меня в тупик. Искал он что-то другое, или я снова сделала что-то не то. В следующий раз мы могли бы поехать вместе. Неожиданно предложил мужчина, пристально глядя на меня. В магазин. Вместе? Растерялась я. Разве тебе это интересно? Думаешь, мне неинтересен мой ребенок? Прищурился Олег. Я не знаю. Честно ответила я. Ты мне скажи. Значит, поедем. Хорошо. Волков отдал мне пакет и отступил в сторону, давая понять, что разговор окончен. А меня не покидало странное ощущение, что мне устроили проверку какую-то, что ли. Дойдя до лестницы, я остановилась и обернулась. «И еще», — сказала ему, — «не нужно больше цветов». Едва удержалась, чтобы не добавить от других, не от тебя. Ответом был мне лишь холодный непробиваемый взгляд. Поняв, что больше ничего не дождусь, пошла наверх. А на следующее утро нового букета не было.